Глава 13. На крики прибежали слуги. Та самая служанка, новенькая, которая кормила меня горячим бульоном, застыла, прижав руки к лицу. Мне показалось, что её тошнит от нервов. «Сюда, сюда, госпожа!» — послышался заботливый голос Джордана. «Чай, госпоже! Она замёрзла! Быстро!» Муж донёс меня до гостиной и усадил в кресло. Дворецкий тут же принялся подбрасывать дрова в камин, шелестя в нём кочергой. Сноп искр поднялся в воздух, а я вдохнула запах сосновых дров, потрогала лакированную ручку кресла. «Я сейчас вернусь», — взволнованно прошептал Джордан, погладив меня по плечу. В глазах старика было столько радости, что я положила свою руку поверх его перчатки. Я молчала, но он знал, что это значит. Я сжала его пальцы, словно пытаясь передать всё тепло своего сердца. Тепло за то, что во всём доме Он единственный, кто имел уважение к моей боли, к моему бессилию, к моей смерти. Он вышел за дверь, а я чувствовала усталость. Тепло каминно согревало, а я немного сползла вниз, млея от того, что случилось чудо, настоящее. И оно случилось со мной, не с кем-нибудь, а со мной. Я закрыла глаза, наслаждаясь тем, что дышу что у меня снова бьётся сердце, что мне снова тепло, что комната наполнена уютом и приятными запахами. Это всё было настолько чудесно, что я заплакала от счастья. Внезапно меня накрыло пледом. «Спасибо, Джордан», — прошептала я, не открывая глаз. А в ответ тишина. Никакого привычного «не за что, мадам». Я открыла глаза, видя перед собой мужа. «Я же сказала, Дион», — произнесла я, сжимая плед в кулаках, — словно цепляясь за момент хрупкого спокойствия. «Мне не нужна твоя забота. Иди к своей Леоноре и дальше обсуждайте вашу свадьбу, а я требую развод». «Никакого развода не будет», — припечатал муж, глядя на меня. «Что значит «никакого развода», — произнесла я изумлённо, глядя на него. «Ты — моя жена», — произнёс он. «Нет, я больше не твоя жена и никогда ей не стану», — задохнулась я. Всё внутри дрожало от обиды и ярости. «Если бы я была женой, то ты бы сидел рядом, держал меня за руку, когда я умирала. Ты бы обнял меня. Неужели объятия это было так много? Чего тебе стоило просто обнять?» Я смотрела на него сквозь слёзы, и его красивое лицо расплывалось. Его пальцы, лежавшие на спинке кресла, внезапно впились в дерево так, что лак треснул под ногтями. Чешуя уже не просто мелькала на скуле, Она расползалась по шее, как раскалённая паутина, и воздух вокруг него стал горячим. «Тебе что, за это деньги платить надо? За просто обнять?» — заплакала я, не сводя с него взгляда. «Сложно было, да? не при любовнице, ни при будущей невесте. О да, ей бы это не понравилось. Вот и катись к ней, а меня оставь в покое. Я для тебя умерла. Всё, нет меня». И все вот эти твои одеяла мне не нужны. Они нужны были тогда, но не сейчас. Я вскочила, бросив плед на пол. Я требую развода. Сегодня, сейчас. Или я уйду, даже если придётся идти босиком по снегу. Дион сделал шаг ко мне. Ты не уйдёшь. Посмотрим, — прошептала я и вышла из комнаты, не оглядываясь.